Глава первая. Я резко распахнула глаза и судорожно глубоко вдохнула, с жадностью глотая воздух. Спина горела огнем, будто потоки магии взбунтовались. Но почему на спине? Глухо застонав, перевернулась на бок, только сейчас с удивлением отмечая, что помещение, где я находилась, было мне незнакомо. Это совершенно точно не было покоями Айхана в магической академии Драйгох. Как и не было и моей жалкой коморкой, располагающейся в одной из академических башен под самой крышей. Где же я? Последнее, что я помнила, сердце вной затопило горечь и боль, но я прогнала их не время. Поплачу позже. Сейчас есть дела поважнее. Например, понять, каким ветром меня занесло в эти развалины? Неужели дракон оказался настолько мерзавцем, что велел выгнать меня в зашей, пока я валялась в обмороке? Мразь! «Какая же ты мразь, Айхан!» Стиснув зубы, не обращая внимания на боль в спине, я сползла с импровизированного ложа, заменяющего, видимо, кровать. Несколько шкур были небрежно кинуты прямо на дощатый лежак. Толкнула дверь комнаты, которая оказалась не заперта, и стала пробираться по коридору с настороженностью, оглядываясь по сторонам, и не забывая при этом смотреть себе под ноги. Так и есть. Очередная половица противно хрустнула под ногой и провалилась вниз. От падения след за ней меня спасла лишь быстрая реакция. Все же не зря наш преподаватель по боевой магии гонял нас с утра до вечера. Дальше я пробиралась еще осторожнее и к моменту, когда выбралась на улицу, вымоталась окончательно, оглядываясь вокруг в попытке сориентироваться на местности. Я стояла около большого двухэтажного дома, окруженного садом. Когда-то, наверное, он был даже красив и явно принадлежал богатому человеку. Об этом говорили остатки многочисленных заклинаний, еще витавшие в воздухе, но сейчас представляло себя покосившееся строение унылого серого цвета. Осад вокруг зарос бурьяном в человеческий рост. Город я примерно знала, а потому безошибочно поняла, что занесло меня на его западную окраину, туда, где располагался порт и кварталы бедняков В центре на высоком холме пламенели обитые медью шпили Академии Драйгох. А еще дальше, на востоке, откуда сейчас вставало огромное раскаленное солнце, высилась громада императорского дворца. Это сколько же я провалялась в отключке? Целые сутки? Денег у меня с собой не было, а это означало только одно. До Академии придется добираться на своих двоих. Вздохнув, я направилась вперед, не обращая внимания на жуткую слабость и изматывающую боль в спине. «Я забуду тебя, Айхан». Шептала себе упорно, переставляя ноги. «Забуду, как будто тебя никогда и не было в моей жизни. И плевать, что ты бросил меня, плевать, что посмеялся. Я не брошу Академию, даже если каждая новая встреча с тобой будет полосовать мое сердце на кровавые лоскуты. Даже если ты и твои дружки, эти напыщенные индики аристократы будете измываться надо мной, даже если я встречу тебя с другой». Стерев с лица набежавшие злые слезы, я упрямо мотнула головой. Я столько лет шла к тому, чтобы учиться здесь, карабкалась вверх, выгрызая себе дорогу наверх, училась, занимаясь с рассвета до заката, зная, что хорошее образование практически единственный способ выбраться со дна для такой, как я, сироты, росшей с рождения в приюте. К тому же в академии остались все мои вещи и скудные сбережения, которые я смогла заработать, готовя за однокурсников рефераты. Да и Мне просто некуда было идти. Академия была моим единственным домом, пусть он тоже принял меня далеко не с распростертыми объятиями. К моменту, когда я подошла к ее воротам, солнце стояло в зените. Привратник читал магический вестник, сидя возле старушки, и по мне мазнул равнодушным взглядом. «Ну да, наверное, я сейчас выгляжу, как оборванка в своем грязном простеньком платье». Я приложила к считывающему артефакту тыльную сторону запястья, на котором красовалась маленькая круглая метка пропуск, которую ставили всем студентам. Вот только она не сработала. Я вновь прислонила запястье к артефакту и вновь, но это ничего не изменило. Наконец, превратнику надоело наблюдать эту картину, и он направился ко мне. «Какие-то проблемы?» «Да». Я ответила про себя, что раньше его не видела, наверняка новенький. «Мой пропуск не срабатывает». Объяснила ему, казалось бы, очевидную вещь. Мужчина с сомнением посмотрел на меня. «А ну-ка, покажи метку». Я с готовностью продемонстрировала ему запястье, на котором переливался лиловый кружок. Привратник хмыкнул. «Ты что-то напутала. В Драйгохе нет таких меток». «Что? Погодите, как это нет? Я с боевого. Первый курс метку мне поставил сам ректор Марун Астахир». Непонимающе произнесла, еще отказываясь признавать ужасную истину. «Мы метку дезактивировали, а меня исключили? На каком основании?» Привратник посмотрел на меня, как на умалишенную. «Не знаю, какие цели ты преследуешь, пытаясь незаконно пробраться в Академию, но шла бы ты отсюда по добру, по здорову. Академию возглавляет высокородный дракон Изгир и другого ректора я не знаю». «Что?» Теперь уже я посмотрела на него, как на сумасшедшего, хотя эта фамилия показалась мне смутно знакомой. Где же я могла ее слышать? «Иди, иди!» Превратник мягко подтолкнул меня в спину, чего я чуть не зашипела от боли. «Не заставляй меня действовать силой!» Мне ничего не оставалось, как побрести прочь. «Куда?» Я и сама не знала. Денег не было, и взять их было решительно негде. Даже город и тот я знала плохо. В приюте нас никуда не выпускали, а поступив в академию, я редко в него выбиралась. Без знакомых и денег мне там попросту нечего было делать. Все, что нужно для учебы, можно было купить и в лавке на ее территории. Академия стала моим новым домом после приюта, и я... Я сглотнула ком в горле с тоской, думая о том, что ночевать мне, видимо, придётся на улице. Сколько я так бродила, не знаю... Куда шла и зачем тоже, ноги, налившиеся тяжестью, просто сами несли меня вперед, только бы не останавливаться, не думать, не жалеть себя. И, наверное, только жуткая усталость стала причиной того, что я не успела среагировать, увидев мчавшийся прямо на меня экипаж, а в следующий миг одна из лошадей, запряженных в богатую карету, сбила меня с ног, отбрасывая на булыжную мостовую.